что при любом анализе он будет казаться порождением леса или продолжением его. Никто нас не найдет. Но, может, случайно? Скауты берут пробы биосферы, воздуха, грунта. Они не составляют карт. Кристина права, шанс найти нас ничтожный. Нельзя забывать и о том, что мы всегда под облаками. Но они могут увидеть корабль, вмешался Олег. Над ним часто бывает чистое небо.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 Но Олег не верил, что она так думает на самом деле. Она, наверное, верила, что ей возвратят и молодость. Ведь может быть так, что за 20 лет в галактике уже все изменилось, что люди перестали умирать. Если у людей много места, чтобы жить, ведь только свободных планет, то всем хватит места. Природа, а он это учил на уроках старого, рассчитала жизнь человеку как защиту от гибели вида. В каждом биологическом виде –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 Без Старого и Томаса деревня давно бы умерла и стала дикой. Может быть, люди откроют вечную молодость и бессмертие, но это будет означать, что им предстоит совершить еще один прыжок в другие галактики. «Ты приходи ко мне», — повторила лис Элик понял, что она говорит все время одинаково и терпеливо. «Я буду ждать. Когда в селягут спать, ты приходи ко мне, Кристина будет молчать».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 А Олег вернулся к Сергееву, где уже были Старый и Вайткус. Как бы совет посёлка. Олега они не звали, но ведь и не выгонят. В посёлке как-то так получилось, что каждый сам решал, приходить ему на советы или нет. И сейчас Дик пошёл спать, хотя разговор касался и его. Марьяна была в доме, и Линда. Они там жили. Понятно, что им некуда уходить. И ещё был Казик. Только он не вошел, а стоял на улице, дрожал у стенки. Слушал, как Олег кивнул ему. «Ты заходи, что ж!» Но Казик только отмахнулся. Он лучше знал, что можно, а что нельзя делать. «Я посижу», — сказал Олег вопросительно, войдя в комнату. Никто не ответил, но никто и не возразил. Сергеев как бы подвел итоги тому, что говорили раньше. «Поэтому я остаюсь при своем мнении. Порядок приоритета должен оставаться незыблемым». Все молчали. «Какой порядок приоритета?» – подумал Олег. «Надо ждать. Кто-то сейчас ответит, и все станет понятно». «Сергеев прав», – заключил Старый. Он подвинул единственной рукой чашку с чаем и отхлебнул. Марьяна поставил чашку перед Олегом. «Извечная проблема. Журавль и синицы. Мы не можем сказать наверняка, есть ли экспедиция, или Сергеев с Олегом стали жертвой оптического обмана». «Нет», – возразил Олег. «Не перебивай».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 Олег ее знал, но опять не понял, к чему он это сказал. Остальные поняли. Сергеев усмехнулся и посмотрел на Олега. «Объясните», – попросил Олег, – «а то вы говорите загадками». «Это не загадка, но задача», – поправил Сергеев. Марьяна села рядом с Олегом, и он видел ее четкий профиль. Профиль был очень красивым, и Олег не стал на него смотреть, чтобы не пропустить слова Сергеева. «Надо лететь к экспедиции, правильно?»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 «Ты для него нужен. Ты сможешь пойти туда с Сергеевым. Все ясно?» «А кто тогда полетит на моем шаре?» Спросил Олег, непроизвольно сделав ударение на моем. «Это наш общий шар», — поправила Марьяна, будто обиделась. «На шаре полетят Дик и Марьяна», — ответил старый. «Они лучше всех могут прожить в лесу». «И я», — тихо добавил Казик. «Спать, Казик», — велел Вайткус. «Уже поздно».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 Старый торопил аэронавтов, потому что ветер мог измениться. К тому же, когда торопишься, меньше остается времени для волнений. К полудню на поляне собрался весь поселок. Только Лис с Кристиной не пришли. Кристина опять хворала, а Лис любила сидеть дома. Олег стоял возле корзины. Марьяна смотрела на Олега, но она была далеко с той стороны корзины. Олег обошел корзину вокруг, проверяя, все ли в порядке.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 Он ехал не спеша, поглядывал по сторонам, мирно жужжали камеры, щелкали анализаторы. Вездеход честно трудился, не обращая внимания на пассажира. Павлошу хотелось бы найти настоящие цветы, хотя он понимал, что они вряд ли здесь попадутся. Высших растений на планете еще не было. Да и насекомых, которые могли бы их опылять, Павлошу тоже не встретилось.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 Павлыш проверил, работали ли камеры. Эту сцену стоит прокрутить вечером дома. Клавдия скажет что-нибудь банальное, типа «Жестокая борьба за существование». Салли будет поражаться, может быть, даже сочувствовать этим пузырям. А может, увидит в этом что-то забавное. Хотя нет, что забавно в этом лишенном чувства юмора мире?» Павлович пустил машину дальше по берегу, рассуждая о том, что критерием цивилизованности мира должен служить именно чувство юмора. Порой может засмеяться и обезьяна, но нужна достаточно развитая речь, чтобы рассказать и увидеть хохочущие лица собеседников. Здесь же ничего смешного просто не бывает. Если ты зазеваешься, решишь посмеяться, тебя скушают. Вскоре пришлось вновь затормозить. К берегу подступали холмы, поросшие кустарником, редким, белесым и каким-то хилым. Но среди кустов виднелись круги разрыхленной земли. Круги были совершенно правильными, проведенными будто циркулем. Павлыш остановил машину на краю одного из круга, постоял. Ничего интересного не происходило. Тогда он включил щуп. Длинный гибкий пруд выскочил из тела вездехода и начал ощупывать землю. Конец его медленно продвигался к центру круга. И вдруг, когда Павлович решил был, что круги безопасны, земля раздалась, нечто белое, подземное и бесформенное вылезло наружу, то ли это было щупальце, то ли мягкое бесформенно продолговатое существо обволокло щуп и с такой силой потянуло к себе в глубину, что щуп не выдержал и оборвался. Щупальце исчезло, земля снова приняла ровный вид.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 Справа стояла стена кустов, куда более ярких, чем остальной кустарник. Листья у кустов были острыми, как иглы, будто молодая порость сосина грелась под теплым ветерком. Павлошу даже показалось, что если раздвинуть колючие ветки, там внутри таятся настоящие крепкие и скользкие маслята. Чтобы отделаться от Павлош подошел поближе к кустам, но не успел притронуться к ним, как кусты ощетинились длинными иглами. И в следующее мгновение иглы полетели в Павлоша настолько тонкие, острые и крепкие, что сотни их умудрились вонзиться в непроницаемую ткань скафандра. И Павлош чуть не потерял равновесие от совместного удара сотен игл.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 Неподалеку начинался лес, низкорослый и чахлый. Дальше от берега он становился выше, вершины темнее, а еще дальше лес сливался с пеленой дождя. Павлыш заметил колоссальную обрывистую скалу. Впрочем, нет, вернее всего, это не скала, подумал Павлыш. Скорее, это похоже на колонны. Две, три, четыре колонны уходили в облака. Вот это уже интересно, подумал он. Желание возвращаться домой пропало. Павлович поднял машину в воздух и полетел дальше. Через пять минут он приблизился к колоннам и мог разглядеть их как следует. «Больше всего, — понял Павлович, — это похоже на стволы деревьев, но стволы диаметром в несколько десятков метра и как восплетенные из множества канатов каждый толщи метра.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 и у него даже появился соблазн нырнуть туда на вездеходе. Но потом Павлович представил себе, каким гадким характером могут отличаться его обитатели, и раздумал. Кружа вокруг ствола, Павлович медленно поднимал машину, и каждый последующий круг был всё больше. Потому что на высоте метров ста от ствола начали отходить корявые сучья, а ствол всё тянулся вверх, пока не пропал. И только тогда...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 И Павлович даже ударился локтем о пульт. Он не сразу понял, хватает за ручное управление, что локатор вездехода остановил и увел машину в сторону, чтобы не налететь на огромный горизонтальный сух 10 ширины эстакаду, уходящую вдаль к следующему дереву. Больше ничего увидеть не удалось. Надо вернуться сюда, когда погода будет получше, решил Павлович. Пожалуй, если это не диадема, то, по крайней мере, серебряное ожерелье.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 Оказывается, связь была включена, и Клавдия все время слышала все его вздохи, проклятия и беседы с самим собой. «Я возвращаюсь», — сказал Павлыш. «Как полет?» — спросила Клавдия. «Очень интересный полет», — искренне ответил Павлыш. «И очень красивое небо». Они неплохо пообедали. К счастью, должно же быть утешение.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 Павлыш предупредил. «А сейчас я потеряю щуп». На экране появились круги взрыхленной земли. Салли ахнула. «Очень разумный способ откарауливать жертву», — оценила Клавдия. «Во всей вселенной этим занимаются различные хищники». «Вплоть до женщин», — неудачно пошутил Павлыш. Он ожидал афронта, но его не последовало. Наоборот, Клавдия вдруг улыбнулась. «Не бойтесь нас, Павлыш».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 И каждое такое дерево – это целый мир, – добавила Салли. Ведь там, наверное, живут существа, которые не подозревают, что есть еще что-то за пределами дерева. Надо будет как-нибудь совершить специальную экспедицию к этому дереву, – решил Павлович, – на несколько дней. Может, оставим это на долю большой экспедиции, – засмеивалась Клавдия. Вы хотите лишить меня открытия, которое меня прославит? Слава! Никогда не надо печься о сенсациях.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 «Еще бы! Человек, отыскавший золотую гору!» «Но для меня это лишь еще один довольно неважный штрих в общей геологической картине планеты». Салли положила ладонь на руку Павлаши, будто опасалась, что он скажет какую-нибудь колкость. И Клавдия расстроится. ладонью была теплой и мягкой. Клавдия оборвала свой монолог, и Павлаш понял, что ей не понравилось движение Салли, которое не укрылась от ее глаз.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 Ещё в детстве мы читали про Робинзона, и он, как и стоит, 200 лет назад покоряет нас своей наивностью, своим гордым одиночеством и человеческим вызовом, который несёт в себе его судьба. Он не мерится с природой, не ждёт появления человека с пёсей головой, а подсчитывает запасы зерна и шьёт себе одежду из козьих шкур. Значит, Робинзона следует запретить. Вот он, источник всех наших бед. Вот кто Даниэль Дефо! заложил основы нашего рационализма. Признав это, Павлович стал искать альтернативу и пришел к выводу, что ему более всего подошесен бат-мореход. Хоть тот и был торговцем, но птицу рух воспринимал как часть естественного в своей сказочности мира.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 Дикий высокий виск раздался над самым ухом. Павлош даже вскочил и лишь через секунду понял, что виск донёсся из леса. Из того мира, который продолжал жить, словно Павлоша со всей его техникой и могуществом, не существовало. Павлош метнулся к окну. За окном в темноте, разрезанным лучами медленно вращающихся прожекторов, кипел клубок тел. Несколько хищников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 «Но не худший», — улыбнулась Салли. Она отступила на шаг, освобождаясь от его рук, и Павлаш увидел, что они не одни. За спиной Салли в окно глядела глупая белая морда. «Уйди», — велел морде Павлаш. Салли обернулась и засмеялась. «Клавдия бы спросила, почему ты не включил камеру?» «Я не давала тебе оснований смеяться за моей спиной», — резко бросила Клавдия.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 Он теперь старался реже говорить слух то, что могло задеть Клавдию. «Завтра рано вставать», — согласился он.